Глава десятая. «Можно сказать и так. Я протиснулась в пещеру и ворчливо перевела тему. Подвинься, сделаю подстилку для ребёнка, а потом тебя осмотрю. Надо проверить, как раны заживают. Хотя прыгаешь ты шустро, значит, всё более-менее в порядке». Золотин, Золотинка. Кажется, ему опять плохо. «Дохлый какой то мужик, а ещё золотодобытчик!» «Ладно, ладно, это я вредничаю и придираюсь. А кто бы на моём месте вёл себя как пушистый зайчик?» «Давай сначала сделаем так, чтобы у нас ребёнок не умер от переохлаждения, а потом будем между собой разбираться», — предложила я компромисс. Мой муженёк тем временем немного пришёл в себя и начал коситься на меня с подозрением, но не с тем подозрением, с которым смотрят на дикого зверя, Что ему в башку стрельнёт, непонятно, но вдруг кинется, а с другим таким, более человеческим. И я даже поняла, что его насторожило. Золотинка Голди, сирота-полукровка из индейского поселения, была способной девочкой и старательно учила не только английский, который здесь называли бритским, но и славский русский. Вот только говорила она на нём, всё ещё не так уверенной, с акцентом, А я на эмоциях шпарила с подвывертом, да ещё и с такими интонациями, с какими Голди, наверное, никогда с мужем не разговаривала. Если ты не заметил, рот я для разговора не открываю, и слова произношу не языком. Я медведь вообще-то, поэтому обращаюсь напрямую к твоему разуму и душе. Постараюсь сразу развеять его подозрения, хоть сама ни фига не понимаю. Но тут главное напустить туману и вещать уверенно. У души акцента не бывает. «Потому ты так хорошо понимаешь, что я говорю». Златинка. но как? Что произошло?» Кажется, объелся груш, немного расслабился. Не то чтобы поверил до конца, но признал, что всё так странно, что даже подозревать сейчас не время. «Не помню». Быстренько отмазалась я и даже почти не соврала. Этих воспоминаний Голди мне не успела показать. Но были у меня смутные надежды на следующий сеанс сновидений, поэтому я постаралась успокоить и себя, и Айвана. Но постепенно память восстанавливается. Вот твою маму я уже вспомнила, и как они с отцом приезжали. Может, и другие кусочки картинки вернутся со временем. Айван кивнул, но скорее не мне, а своим мыслям. «Так, все вопросы потом». «Ух, прямо Златко командир, а не медведица». Но так надо, потому что Айван может сомневаться и подозревать, исходить с ума до бесконечности. А у меня тут ребёнок замерзает. Раз ты в сознании, значит, сумеешь подстилку из лапника соорудить и залезть туда с Крис. Обними её, и пусть сидит у тебя на коленях. Я вас ветками сверху закидаю. Будет теплее и меньше запаха, на который может прийти хищник. А мне нужно нареку за твоей рубашкой. Потом найти что-то из еды. Потом... Потом видно будет. «Ох, золотинка!» — улыбнулся вдруг бледными губами Айван. «Даже в медвежьей шкуре вся такая же суетоха и хозяюшка. Я... прости, родная». «Не-не-не!» — -не", забеспокоилась я, видя, как ярче проступают на его бледном, осунувшемся лице синяки под глазами. «В смысле, я прощу, как только вспомню, за что. А сейчас не смей тут умирать и впадать в меланхолию. У нас ребёнок!» «Голодный и холодный! Живо полизайте в гнездо из веток, я вас укрою!» Уф -уф. Мне кажется, Айван меня послушал только потому, что ему на самом деле плохо ещё после ранения. Вот ведь, зараза, ещё осмотреть его надо и облизать по необходимости. А позволит ли он так с собой обращаться, будучи в сознании?» «Ладно, будем решать вопросы по мере поступления. Сейчас топ-топ к реке за рубашкой, заодно по дороге попытаемся поймать что-нибудь съедобное». Вообще, изобильного пропитания в дикой природе севера не предусмотрено. Но, умеючи с голоду, помереть сложно, особенно медведю. А здесь, на острове... Первозданный лес острова Вейкувер — настоящее чудо сам по себе. Ёлки, сосны, всякое лиственное — это ерунда. Главное — исполинские кедры. Они росли здесь непрерывно 10 тысяч лет, с ледникового периода. Местные индейцы из резервации рассказывали, что средний возраст дерева в этом лесу — 500 лет. Это настоящие влажные джунгли, которые так редко встречаются на земле. Здесь всё растёт бесконечным нагромождением слоёв. В темноте мхи тянутся по стволам на стометровые высоты. Света капает, даже когда не идёт дождь, а между камней текут прозрачные ручьи. Красота и изобилие. Очень жаль, что человеческий ребёнок и его папа вряд ли будут есть гигантских слизняков, например. Их здесь, видимо, невидимо. Я, пока вдоль ручья топала к реке, и потом уже вдоль неё к с большим удовольствием подкрепилась. Медвежья сущность находила этих существ весьма аппетитными. И это хорошо, потому что я вдруг задумалась над тем, что моему звериному телу нужно гораздо больше калорий, чтобы не потерять силы. Как тогда выкроить достаточно еды для двух людей? А вот если я буду спокойно лопать протеины, от которых моих человеческих новых родственников в лучшем случае стошнит, вопрос не то чтобы решён, но сильно упрощён. О, вот и рубашка. Как я и думала, мокрая от росы насквозь. И вкусный слезняк размером с ладонь взрослого человека приполз зачем-то на рукав. Опа! Маловато будет. Но сейчас важнее накормить ребёнка. Так, сырым мясом лесных зверей дитё кормить всё же не рекомендуется, ибо гельминты и всё такое прочее. Лучше подождать, пока появится возможность развести костёр. Может, Айвон что-то придумает, не знаю. Вроде я у него спичек или огниво не заметила, но всё может быть. А пока самая безопасная еда — это рыба. Да, тоже сырая. Да, и у неё бывают паразиты — Но тут важно уметь выбирать более здоровую на вид и тщательно очистить тушку от внутренностей. Эх, медведь, конечно, умеет ловить рыбу, но дело это не быстрое. И в целом лучше всего получается только в конце лета, когда на нерест идёт лосось. А сейчас... Стоп! что то мне всё казалось странным, что-то в лесу. Кое-какие цветы, каких не бывает в начале июня. Опять же, ночью был такой звездопад. С чего я взяла, что раз мотоциклом меня ударило в первых числах лета, то и здесь я оказалась ровно по календарю в тот же день. Меня вела в заблуждение знакомая зелень, а ещё поначалу я, в принципе, думала, что осталась в своём мире на том же острове, просто стала медведицей. Но мир другой. И время, судя по воспоминаниям Голди, в лучшем случае середина XIX века. Так что мешает расцвести вокруг августу, Тем более, что вон же! Вон! И вон! Этот серебристый плеск на мелководье я ни с чем не перепутаю. Идёт лосось! Живём! Даже не придётся пугать ребёнка и мужчину с лизнями. Красная рыба. Что может быть здоровее, питательнее и вкуснее? Ну, медвежья натура, как тут у тебя с инстинктами? О, порядок! Слюни потекли, лапы сами вспенили, воду наотмели. Вперёд! Рыбалка — наше всё!